Глава двадцать восьмая. Четландский Штирлиц. С трудом, медленно, мне удалось встать на ноги. Их, как и все тело, трясло от перевозбуждения. Огляделся тяжело дыша. Гости растерянно стояли, зато со стороны трона появился воинский строй. Похоже, Глыба не только за оружием стражника посылал, тот еще и друзей своих позвал. Только до последнего момента генерал держал их в коридоре, ждал, чем дело закончится. Что ж, я его понимаю. Теперь же вдоль задней стены выстроились более десятка бойцов с маками перевес. Лица грозные, полные готовности. То, что надо. «Всем, кроме стражи и вапачира, сложить оружие на земь», — рявкнул я максимально грозно, насколько смог. Впрочем, сейчас ситуация была красноречивее голоса. Зал наполнил неравномерный глухой стук. Четлане бросали перед собой ножи и прочие колюще-режущие предметы. А если кто начинал сомневаться, то перед ним спокойно вставал серый, безоружный и смертоносный. Прямой взгляд, и нож мертвой птицы пикировал на глинобитный пол. Дождавшись полного подчинения, я продолжил. «Каждый, кто схватится за оружие или попытается уйти, умрет», — сказал глухо, но убежденно. И не стал уточнять, как именно умрет ослушавшийся. Можно было подумать и на желтого червяка. А что, Бог только что доказал свою эффективность, так что гости послушно замерли, я же продолжил. Тот, кого я сейчас назову, должен выйти в центр зала, к мертвому Итануаке. Похаки, Тейтельтуц, Махичиката, Куакали. Два вождя с толстяком вздрагивали, услышав свои имена, и только хозяин брезгливо дернул губой. Он все понял, но тоже вышел к трупу на сача. Даже как-то гордо это сделал. «Великий золотой змей земли», — громогласно возвестил я собравшимся, — «не только дал мне сил для защиты своей воли. Он открыл мне истину. Прямо здесь, во дворце, возник заговор. Подлые люди, которых я считал своими близкими, своими кровными родичами, замыслили лишить меня власти, данной мне самим змеем. И даже убить». По залу пронесся ожидаемый ропот. Все старательно возмущались и искренне радовались, что не стоят сейчас в центре зала. Первыми спелись Ситануака и мой дядя Куакали. Они хотели женить меня, а как только моя жена понесет, объявить меня помешанным и править от имени малого дитя. Но я уже дважды отказывался жениться, так что у них был запасной план – отравить своего владыку. И именно тогда эти безбожники объединились с Махичикатой. В случае женитьбы они обещали, что не лишат его звания хранителя казны а в случае убийства готовы были признать его владыкой в обмен на право править вместе. Чтобы их власть над моим будущим ребенком была прочнее, заговорщики предложили создать советы и позвали в него двух вождей – Тейтальтуца и Похаки. И те согласились. Но Кочи тоже согласился, заскулил напрочь обделавшийся Похаки. Он с ужасом смотрел на истекающий крови труп и готов был сдавать правых и виноватых. «Мой бог ничего не говорил про Кочи». Укоризненно покачал ей головой, при этом старательно не глядя на склочного вождя рода волосатого человека. Я знал, что Кочу первым делом привлекли к заговору, и он согласился, потому что пообещал это мне еще в день нашей игры в слове перо. Как сейчас помню его искореженное гневом лицо, когда вождь понял, что я его следую. «Не смей лезть мою голову! Не лезь в мою жизнь! Она моя!» А меня озарило. Постоянный гнев, готовность спорить по любому поводу, неуживчивость, то ли три, то ли четыре умерших жены, Коча не убивал их, но доводил до смерти. Пазл сложился, я схватил старика за руку и спросил. «Это мать? Твоя мама присвоила твою жизнь? Коча, расскажи мне, я пойму тебя!» Коча растерялся. Он боялся шелохнуться, словно я пролез сквозь каменный панцирь и взял его рукой за нежное ранимое сердце. Он не понимал, что происходит, а я мягко, но настойчиво уговаривал его открыться мне, потому что мной тоже всю жизнь управляют. Кто его поймет, если не я? Могло не сработать, я не знал, как работает психика людей столь далеких эпох. Но повезло. Через пару минут Кочи, обливаясь слезами, раскрывал мне тайную боль всей своей жизни, которая не отпускала его по сей день. Мало в крыле было матерей, которые заботились бы о ребенке больше, чем мать Кочи. А то и вообще не было. В общем, мать года. Безупречная, образцовая, которая, между тем, отравляла своему сыну жизнь ежедневно. Клиническая картина была хрестоматийной. Матушка всю себя вложила в ребенка и требовала за это плату. В виде признания своих заслуг. Изо всех сил женщина воспитывала в ребенке комплекс вины. «Я для тебя отдала все. Я кормила, поила, одевала, а ты...» «Знакома?» коча слышал это постоянно. Ты бы умер сто раз, если бы я не отмолила тебя у волосатого человека. Своё счастье ему в заклад отдала. Я ничего не ем, чтобы ты был сыт, а ты не кушаешь кашку. Ночей не сплю, а тебе беспокоюсь, а ты к той прошмандовке ночами лазаешь» и так далее. Когда сын поступал по воле матери, это и было для неё наградой. А вот когда не слушался, этого она терпеть не могла. И изображала или испытывала страдания, чтобы ребёнку было стыдно, чтобы ему было плохо. «Ты убиваешь свою мать!» — вот что слышал Кочи, когда поступал по своей воле. Подобное подавление личности может привести к самым разным психозам. Поскольку темперамент у Кочи был явно холеричный, давление матери привело к непрерывному внутреннему конфликту. «Я ненавижу мать, мне нельзя ее ненавидеть». Даже когда старуха померла, конфликт остался. Даже усугубился. «Я ее убивал, убивал и убил». В дальнейшем свое отношение к матери вождь стал перекладывать ножон. Едва те начинали пытаться помыкать им, он слетал с катушек и изводил их всеми возможными способами. Убивал своим поведением. Наверное, впервые в жизни Кочи изливал мне душу, я же, чтобы оправдать доверие, максимально откровенничал с ним. Рассказывал, как измываются надо мной дядюшки, как убили мою любимую. «Это ведь не только для меня боль», — делился я наболевшим. «Они ведь всему нашему народу вредят». «Ради своих личных желаний растаскивают все на части, лишают нас силы, связывают меня по рукам и ногам». Плакался без задней мысли, но последние слова очень сильно тронули Кочи. Он-то, оказывается, в душе был державником, только не знал, куда приложить свои мечты о величии Читлана. А тут я. И он сам предложил помочь. Сначала я удивился, а потом понял. «Тяжело жить в мире, в котором ты ненавидишь всех. После сеанса терапии мы как бы стали друг другу своими». Старик-вождь узнал, как это приятно – довериться кому-то, открыть себя, не боясь быть осужденным. Как здорово обрести настоящую цель. И не хотел этого терять. Мы обсудили план действий, и с того же дня кочу удвоил-утроил нападки на недоноска. В лицо и за глаза. Мешал мое имя с грязью, забыв обо всех приличиях. Поэтому неудивительно, что дядя заговорщики с первым делом обратились к нему. И Кочи радостно согласился. Брызжа слюной от ненависти ко мне, он во всем соглашался с хозяином и толстяком, обещал любую помощь, а потом сливал всю информацию мне. Я стоял перед ними уставший и даже не мог испытывать радость от победы. Адреналиновый выплеск закончился, хотелось просто лечь и забыть обо всем. Но еще нельзя. По крайней мере, один вопрос я должен прояснить немедленно. Судить вас буду завтра. Но сейчас скажите мне, кто убил соловушку?